Прогулка с безумием. Первое. Самое трогательное в нас, людях, правящих себя с помощью разрешенной химии, это необоснованная уверенность в собственной вменяемости. Купировала мигрень и за три минуты оделась на прогулку. Я горжусь умением собраться, пока горит рюмка абсента. Выхожу, а платье-то наизнанку. Вернулась, вывернула, снова вышла сосредоточенная, осознанная, полная доброжелательного интереса к миру. Но акацию во дворе облюбовали летучие мыши, которые кажутся блондинистыми в свете фонарей. И я испугалась, что они вцепятся мне в волосы. Вернулась к крыльцу, немного постояла. Вообще есть сумка. Можно надеть на голову и быстро пройти. Но соседи и без того невысокого мнения обо мне. Впрочем, вечер. Все по домам сидят, сериалы смотрят. Тут на лавочку вышел юноша с собакой, и я приободрилась. Если что, мыши задерут сначала его, он аппетитней, хотя он и бритый. Все же сунула руку в сумку, чтобы прикрыться айпадом, если что. Проскочила? Так и есть. В соседнем дворике щебечут девчонки. Хороша бы я была во всеоружии. Старошка, как сказал бы Пришвин. Добралась до волнореза на буграшов. Села на другой камень, потому что потому бегал ужасный крабик. Можно угадать, какова степень свободы моего выбора, при том, что камней там не то чтобы два. В прибое стоит пьяненький человечек и надсадно орёт. «Не хочу уезжать! Это святая страна!» Никто не хочет, пьяненький человечек. орет аж приседает. «Я люблю тебя, Тель-Авив!» Тель тоже тебя любит, пьяненький человечек». Он всех любит. Пришлось уйти на белик. Второе. Когда я говорю, что слишком нежна для этого мира, никто не верит. Пухленьким женщинам трудно убедить людей в том, что внутри у них оголенные нервы, скрипичные струны и грохот апокалипсиса. А между тем... Я всегда самурай перед лицом смерти и берсерк на пути безумия. Я давным-давно готова к тому, что однажды сойду с ума. Но не думала, что это произойдет так скоро, в одночасье и в книжном магазине «Бабель». Пока друзья пошли курить, я рассматривала книжные полки, и на одной лежали два томика нечеловеческой красоты — «Маленькие Набоков и Хармс». Я взяла верхний, покрутила в руках. Там в пленке была самая сладкая лолита из всех, что я знала. Тканевые обложки, на отличной, кажется, бумаге и толстенькая, как американский яблочный пирог. Положила на место, повертела головой и захотела подержать Хармса. Смотрю, а его нет. Нет синенькой книжечки, в пленке же, которая только что лежала прямо тут. Первым делом полезла в карманы. Вдруг проснулся мой цыганский прадедушка и мигом спер хорошую нужную вещь. Потом поглядела на мужа, который ошивался рядом, но руки его были пусты. Осмотрела полки. Нет, нет, нет. Я помнила Томик да блика на корешке. Должен быть прямо перед глазами, очевидный, как помидор. И тут на меня обрушилось понимание что момент, к которому я готовила всю жизнь, наступил. Я сошла с ума. Скучно, прозаически и на ровном месте. Мне привиделся несуществующий Хармс, а значит, уже совсем скоро начнут приходить темные мужские силуэты и говорить о насущных вещах, вроде мирового заговора лично против меня. Давно уже к этому шло. Я разлюбила выходить из дома днем, Затрудняюсь собрать мысли в кучу, голова часто кружится. Иногда ставлю стаканы мимо стола. И вот. Кроме страха, я почувствовала всепоглощающую печаль, которая падает на тебя, как душная мамина шуба с вешалки, в секунду накрываясь головой и беспросветно. Только что впереди была некоторая жизнь и планы, а теперь я сумасшедшая косматая старуха без будущего. Горе семьи, и не сбывшаяся надежда русской литературы. Все кончилось быстро и бесславно. Это только пишется долго. А прожила я всё в секунду, скинув ледяные пальцы к бледным вискам. Но, как мне казалось, а на самом деле обхватив себя за щеки и выпучив глаза. И самым важным в этот момент для меня был вопрос. Сказать ли мужу сейчас или остаться с этим одной? Я сделала несколько бессмысленных шагов к нему, к полке, к кассе, снова к полке. Ведь произнесенное вслух станет окончательным. Жизнь моя уже переломилась пополам. Но стоит это проговорить, и безумие полностью осуществится. Не знаю, на что я рассчитывала. Наверное, хотела напоследок ощутить под пальцами ускользающий материальный мир. Но я снова вытащила Лолиту. «И да, вы умные, а я нет». За ней показался синенький корешок. Полка широкая, книжки маленькие. Потом я, конечно, рассказывала и показывала руками степень своего потрясения. Но на самом деле пояснить личную бездну так, чтобы ее увидели другие, невозможно. Она разверзлась прямо передо мной, с минуту поглядела в глаза и схлопнулась. Теперь я знаю, что точно не готова ни к чему. Ни к смерти, ни к безумию. Берсерк из меня говно, да и самурай тоже. Не напишу напоследок хокку. Не прыгну с отважным воплем. Так и будет бормотать в голове чужим голосом. Страшно умирать не хочется. И своим. Спасите меня, спасите. Мне очень страшно. Третье. Прочитала у Ялома фразу. Для многих из нас лучшее, чем человек может ответить на свою экзистенциальную ситуацию, репрезентировано героической индивидуацией и благоговейно упала на задницу. Это же я теперь смогу объяснить совершенно любой свой поступок, сохраняя достоинство. С тех пор, как не пью, годной отмазки у меня не было. Теперь же, на всякий там «почему ты так выглядишь?», «зачем ты опять?», «где деньги?», я скажу. Это лучшее, чем я могла ответить на свою экзистенциальную ситуацию. А до сегодня я защищалась от жестокого мира только цитатой из Строуба. Когда началась моя психиатрическая практика, в один из моих первых дней в больнице я заметил женщину, которая ползала на четвереньках по полу палаты. Из истории болезни я знал ее имя, подошел к ней и спросил, «Мэри, что вы делаете?» Она взглянула на меня, и ответила совершенно искренне и честно. «Все, что только в моих силах». Четвертое. Шла по Бен и Ягуда, переживала по обыкновению свое космическое одиночество и бесприютность как в отдельно взятом городе Тель-Авиве, так и во всем мире материального. И тут услышала, как полоумный бродяга рычит Гроулом. «Я убиваю!» Я Тоха, сын Луны и Земли. Кто я убиваю? Катит себе тележку с хламом и орет надсадно. аж подпрыгивает на каждом я и чуть только в грудь себя не колотит, как Тарзан. И я такая сразу все все поняла: космос прикрутила, материальность приняла, поковыляла смиренно домой. Потому что вот оно безумие, несется параллельным курсом. И всего пара шагов осталось до Луны и Земли. Показывала заезжему человеку самое нежное место нашего нежного города. Для меня привести кого-то на площадь Бялик — это как показать сиськи. Акт доверия и гордости. Ну, когда еще можно было ими гордиться? И привычно перечисляла. Это старая мэрия. Здесь у нас рыбки и нимфеи. Но они сейчас спят. Тут огоньки, а это жираф. Почему на крыше? В честь юбилея зоопарка. Там еще обезьянник внутри. И вдруг подумала, что естественный градус толявивского сумасшествия происходит не от того, что мы такие оригинальные и креативные, а от простоты: огонечки, рыбки, жирафа. Хорошо же, ну что не так? Все это не из желания шокировать, а в искреннем стремлении к понятной красоте и дикарской радости, когда мир блестит, переливается, и всего много. А гостей, конечно, с непривычки может ушибить.